Глава 27. Камень, ножницы, бумага. Альма открыла глаза. Вокруг ничего не было видно. Страшно болела шея. А потом она услышала звук. Наверное, это пила. Они что, обе упали? Тогда-то Альма и поняла, что в руке у нее ничего нет. Она потеряла фигурку. Она завертелась в поисках Арии. Он, к счастью, оказался на шее. Альма приподнялась на локтях и поднесла Арии к зеркальцу. Она посветила себе вокруг лесной подстилки и тут же нашла свое солнце. Оно лежало всего в нескольких метрах. Альма вскочила на ноги как можно скорее и бросилась вперед. По звукам сзади она поняла, что Пилла сделала то же самое. Пришлось рискнуть и прыгнуть. Она приземлилась грудью вперед. Дыхание перехватило от удара, но пальцы достали то, что нужно. Она подтянулась поближе, плотно обхватила его ладонью и попыталась придвинуть. Но ничего не вышло. Альма подняла глаза и с упавшим сердцем увидела пиллу. так крепко ухватилась за вторую половину солнца. «Пусти!» — потребовала Альма. Я его первой увидела». «Это я-то должна отпустить и думать забудь. Я была первой». Альма собиралась было поспорить, но быстро сообразила, что вообще-то Пилла права. Альма почувствовала укол совести, но сдаваться не собиралась. «Может, хоть встанем?» спросила Пилла. Альма кивнула. Обеим пришлось отложить зеркала, чтобы подняться. Так что теперь густую тьму рассеивали лишь два ария. Ветки так плотно смыкались над их головами, что Альма с трудом могла разглядеть звездное небо. «И что теперь делать?» — спросила она. «Можешь отдать звезду мне?» — сказала Пилла. Для такого маленького тела голос ее звучал на удивление громко и уверенно. Альма покачала головой. «Или ты мне?» «Нет. И, похоже, у нас всего один выход», — серьезно сказала Пилла. «Поделить мы ее не можем. Тут ничего не поделать. А найти новую все труднее и труднее. Так что если одной из нас нужно оставить хоть малейший шанс найти ее до того, как время истечет, решать надо быстро. Предлагаю камень-ножницы-бумагу. Я ничего справедливее придумать не могу. А ты?» Альма набрала побольше воздуха. Ей невыносимо была сама мысль лишиться фигурки. Она же была так близко. Но и в словах Пиллы был смысл. Другого выхода, кажется, не оставалось. Альма кивнула. «Ну что, тогда начнем? Камень? Ножницы?» «Погоди! У нас же бумага третья!» «Ну да», — подтвердила Альма, не совсем понимая, к чему клонит Пилла. Ее внимание привлекло что-то в кустах. Там что-то двинулось. Ладно, камень, ножницы и бумага. Альма выкинула бумагу. Но тут кусты за спиной Пиллы раздвинулись. Но разглядеть, кто там или что, не хватало света. Обе девочки буквально отпрыгнули в сторону. Пилла даже выронила фигурку. Альма ее схватила и кинулась бежать. Она и сама не знала, чего боится больше. Дикого зверя? или еще одного солнцелова. «Альма, стой!» Альма узнала голос и обернулась. «А Вир, крикнула она. «А ты что здесь делаешь?» «Ты получила солнце! Ура!» «Да, и ты его не заберешь, только попробуй!» И только тогда Альма заметила пиллу. В слабом свете она разглядела, что та сидит на земле, наклонив вперед голову. Волосы падали ей на лицо. «Пилла, что с тобой?» — спросила Альма. Авир присел на корточки рядом, видимо, тоже пытаясь проверить. «Все же нормально?» — спросил он. Альма не расслышала, что ответила Пилла. «Зачем пришел?» — крикнула Альма на Авира. «Да какая разница?» — ответил он. «Торопись, пока Пилла не отняла ее!» Пилла подняла голову. «Не буду я ее забирать, Крувуль с горечью!» — сказала Пилла. Она медленно встала, будто тело ее резко потяжелело. «Ты как, нормально?» — снова спросила Альма. «Нет, Альма», — зло ответила Пилла. «Ты же мою звезду украла». «Ничего я не крала», — попыталась оправдаться она. «Еще как украла. Мы же согласились на камень-ножницы-бумагу. А вот это, — она показала рукой на Авира, — не по правилам. К тому же ты показала бумагу, а я ножницы». «Я выиграла, ты проиграла, и я знаю, что ты это видела!» Альма почувствовала поднимающуюся из живота тошноту. Это был ее единственный шанс прилететь обратно к Элеоноре с гордо поднятой головой. А теперь не видать ей этого. «Чтоб тебя, чтоб тебя!» — думала Альма, уже понимая, что ей нужно сделать. Она представила ликующих зрителей, и улыбку, сползающую с лица бабушки. Тело наливалось свинцом, но выбора не было. Альма осторожно вытянула руку с фигуркой и бросила ее пилле. «Ты что творишь?» — завопил Авир. «Я видела бумагу», — сказала Альма. «Пилла выиграла. Солнце ее. «Нет, но...» «Да что это вообще за чушь?» — кричал Авир и даже пнул ближайшее дерево. «Да что с тобой, — поразилась Альма, — не твоя ведь?» Авир на секунду задержал на ней взгляд. Потом расстегнул куртку и вытащил фигурку. Альма ахнула. «Забирай!» — Авир кинул ей солнце. Такая же прохладная и гладкая, как та, что Альма только что отдала. Неужели Авир отдал ей собственную? Альма вопросительно уставилась на него, но не нашлась, что ответить. Авир кашлянул, но тоже ничего не сказал. Пилла стояла между ними. «Да что здесь вообще происходит?» «Авир меня обманул», — ответила Альма. «Он сказал, чтобы я ждала его за большим деревом. Обещал, что мы будем искать вместе, но так за мной и не вернулся». «Да я бы пришел, оправдывался Авир. «Но я не знаю, что бы я стал...» «Ты вдруг стала так уверена в себе...» потренировавшись всего несколько недель. В глубине души я хотел показать, как это трудно. Не то, что я собирался вернуться, честно. А потом услышал рев толпы. Фигурки находили так быстро, что я не смог. Ты хоть представляешь, каким унижением это было в прошлом году? Я же Крувуль. Я не мог. Голос его совсем присекся. От меня же чего-то ожидает. Я так боялся. Я не смог. Только не снова в этом году. Многие разочаровывают тут свои семьи, сказала Пилла. Это не дает тебе права вот так обманывать других. Да знаю я. А ты думаешь, почему я здесь, огрызнулся Авир? Солнце я нашел почти сразу, продолжил он и посмотрел на Альму. И вот я все думал, где ты? Ждешь ли ты меня там же? Я направлялся к тому дереву искать тебя, когда услышал вас. Если бы ты нашла солнце, все бы и разрулилось. Не для меня, заявила пилла. Верно, но тут у Шальма виновата, а не я. Авир пожал плечами. Новый всплеск радостных криков огласил лес. Все трое повернулись на звук. Времени мало, сказала пилла. Авир медленно кивнул. Что ж, у нас тут два солнца на троих солнцеловов. Считаешь, мы должны тебе помочь? спросила Альма. «Несправедливо, ты же меня обманул!» «Ты тоже была не совсем честна», — вмешалась Пилла. «А солнце, которое ты держишь, вообще-то нашел Авир». «Так и есть, Альма», — сказал Авир. «Как ни крути, я бы мог вернуться к Мехрем с Арием на шее, но не стал». Альма, Пилла и Авир летели по лесу. Они держались на расстоянии нескольких метров и светили вокруг. Водя лучом из стороны в сторону, вверх и вниз. Плавно налево командовал Авир. Резко вправо к елке. Пилла осмотри ветку. Авир сама справлюсь. Без особого энтузиазма отвечала Пилла. Они пролетели между еще несколькими деревьями. И вот лес расступился, открывая вид на небольшое озеро. Альма полетела над ним, опустив вниз кончики пальцев. Вода была неожиданно холодной. Альма, заканчивай, нам пора дальше, Авир осекся. Там внизу что-то есть? Где, спросила Пилла. Да там, сказал Авир, показывая на часть озера, которую выхватывал из темноты луч Альмы. Она поближе поднесла зеркало Карию и стала светить прямо в толщу воды. Авир оказался прав. В глубине что-то блестело. «Надо нырнуть», — сказала Авир, уже разгоняясь для входа в воду. «Ты разденься хоть», — сказала Пилла. «Чего повернулся Авир? Вот еще». «Сухие вещи помогут согреть, когда вынырнешь. Нам же еще назад лететь. В мокром заледенеешь, вечер холодный. У тебя выбор — занырнуть без одежды» или потом летать перед всеми голым, и потом белье снимать не обязательно. В ледяную воду решили войти все вместе. Зеркала оставили на берегу. Вода была настолько мутной, что свет от на шее едва пробивался даже на малую глубину. «Глубоко она там!» запинаясь от холода, сказал Авир. «Очень глубоко. Кто первый?» «Я», — сказала Пилла, и, не собираясь это даже обсуждать, набрала в легкий воздух и исчезла под водой. «Может, кто-то из нас будет ее страховать?» — спросила Альма. «Лучше будем пытаться по очереди», — сказал Авир. «Всё равно на глубине мы друг другу никак не поможем». Авир вглядывался в воду, где исчезла Пилла. «Сколько ее уже нет?» — спросил он. Полминуты, наверное, ответила Альма. И тут кое-что пришло ей в голову: А можно задерживать дыхание, когда время идет медленнее? Авир покачал головой. Я за ней, сказал он. Не успела Альма возразить, как он уже набрал воздух и тоже исчез. Альма искала его глазами в воде, но озеро поглотило Авира почти моментально. На поверхность всплыли несколько пузырей, а потом все стихло. Альма чувствовала, что замерзла. Но почему же так долго? Вдруг она услышала что-то в лесу и повернулась. Альма подхватила Ари и направила луч в сторону звука, но ничего не увидела. Она снова посмотрела в воду. Сколько они там пробыли. Видимо, ей тоже придется нырнуть. «Что, если им нужна помощь?» Альма уже сделала вдох, но в это же мгновение снова услышала звук из леса. Хрустнула ветка. Ей не показалось. Ветки сами собой не хрустят в пустом лесу. В этом она точно была уверена. И тут раздался плеск. «Что там в воде?» Альма дернулась назад. «Альма!» Она остановилась. Авир? Альма замерла и услышала, как второй человек задышал под водой. Пила! крикнула она. А то! отозвался голос, и Альма чуть не закричала от радости. В тусклом свете Ариев, на их шеях она с трудом могла различить лица. Авир улыбался. Покажи ей, что ты нашла, пила!